Глава 17. Даша. Проснулась поздно. Артема уже не было в кровати. Я повернулась и уставилась на его подушку. Кто бы сказал мне, что я когда-нибудь буду спать в одной постели с Артемом Королевым? Я бы точно не поверила. Да, мы не спали как мужчина с женщиной, но все равно... Закрыла глаза и вздохнула. Раньше я думала, что еще очень долго не подпущу к себе ни одного мужчину. А сейчас меня тянет к Артему. Но страх все равно есть. И я не знаю, вылечусь ли я когда-нибудь от этого. Привела себя в порядок и вышла в коридор. Был слышен небольшой шум на кухне. «Доброе утро!» – увидела Артема за барной стойкой. Он пил кофе и копался в телефоне. Сегодня он выглядел шикарно. Строгий синий костюм с красивым галстуком. «Скорее уже день!» – улыбнулся Артем. «Кофе?» «Не откажусь. С кофемашиной я еще не разобралась, и поэтому Артем так любезно мне его налил». «А твоя мама?» «Уже уехала, но передавала тебе привет. И еще, Даша, сегодня вечером у бабушки юбилей. Нас уже ждут вместе». Сначала хотела вспылить, но потом вспомнила условия сделки. «Хорошо, во сколько выезжаем?» «В пять я тебя заберу». «Даша, здесь банковская карта. код, год твоего рождения. Подбери себе наряд на вечер в магазине. Я не смогу с тобой поехать. Через час придет твой охранник, так что ничего не бойся». «Охранник, ты шутишь?» – удивилась я. «Даша, твоя безопасность превыше всего. Извини, я тороплюсь. Увидимся вечером». Артем быстро ушел, а я осталась в какой-то прострации. С появлением Артема моя жизнь как-то закрутилась. Я уже не успеваю переваривать новые события. Охранник приехал ровно через час. Представился Борисом и отвез меня в торговый центр. Он был очень молчалив, только везде следовал за мной по пятам. Некоторые продавцы понимали, что это моя охрана, и сразу как-то вежливо со мной разговаривали. С выбором наряда были проблемы. Мне почему-то ничего не нравилось. Мне хотелось найти такое платье, чтобы оно не казалось фульгарным, было красивым и стильным, и особенно подходило к семейному празднику. Через пару часов я наткнулась на такое платье. Бежевый цвет мне шел, и я осталась довольна. Борис отвез меня домой и уехал, а я, перекусив, стала собираться на праздник. Ровно в пять я уже была готова. Артем немного задержался, но быстро переодевшись, постучался в мою комнату. «Ты очень красивая. Бабушке точно понравится». Я смутилась. Очень приятно было слышать комплименты. Мне вообще показалось, что Артем в последнее время стал как-то добрее. Пока ехали в машине, сердце стало стучать быстрее. Меня охватило какое-то волнение. «Даша, успокойся. Это ведь все не по-настоящему. Знакомство с его семьей ничего не должно для тебя значить». Мы приехали к окраине города. Здесь был частный сектор с красивыми домами. К одному такому ухоженному домику мы и подъехали. «Не бойся, будут все свои», — Артем легонько тронул мою руку. От его прикосновения кожа покрылась мурашками. «Я давно уже стала замечать, что его прикосновения как-то ненормально на меня действуют». Артем достал с заднего сиденья огромный букет цветов и, взяв меня за руку, повел к крыльцу. «У порога нас уже встречали». «Ну, наконец, вас одних ждем!» Артема обняла пожилая женщина, но для ее возраста еще довольно красивая. «Прости, ба! С днем рождения!» Он поцеловал ее в щеку и подарил огромный букет. «Познакомься, это Даша!» Они повернулись в мою сторону. С днем рождения, Светлана Николаевна, улыбнулась я, на ее лице тоже появилась улыбка. По дороге Артем проинформировал меня, как зовут его родственников. «Так вот, значит, как должна была выглядеть девушка, которая пришлась бы по вкусу моему внуку». «Мне тоже нравится», — повернулась она к Артему. «Ба, давай ты без своих намеков, а то спугнешь ее еще», — довольно серьезно говорил Артем. «Все поняла. Проходите же в дом». Добрая улыбка была на ее лице. Внутри дом был очень уютным и казался намного больше, чем с улицы. В гостиной был накрыт большой стол, и гости уже сидели за ним. Во главе стола сидел муж Светланы Николаевны, Михаил Анатольевич. Она присела рядом с ним. С другой стороны сидел очень высокий и красивый мужчина, который чем-то напоминал мне Артема. Рядом с ним сидела Олеся Владимировна, еще за столом сидели Аня, Антон, Тимур и две незнакомые женщины, одна помоложе, другая постарше. «Отец? Не ожидал тебя здесь увидеть». Артем подошел и приобнял того мужчину. «Как я мог пропустить юбилей любимой тещи?» На чистом русском ответил Артем его отчим. Бабушка Артема как-то усмехнулась словам своего зятя, но стала активно раскладывать по тарелкам нам всякие вкусности. «Представишь?» Отчим Артема посмотрел на меня. «Конечно, это моя девушка Даша». Артем приобнял меня за талию и прижал немного к себе. Все за столом смотрели на нас. Антон, Тимур и Аня с ехидными улыбками, мама Артема, бабушка и ее муж с добрыми улыбками. Только отчим Артема как будто смотрел мне в душу своими большими карими глазами. Сейчас их сходство с Артемом было явным. Артем был как будто молодая копия этого брутального мужчины. От него исходила такая мощная энергетика, которая подавляла, и я не могла удержать его взгляд. Если бы не официальные данные о смерти настоящего отца Артема Я бы и секунды не сомневалась, что этот мужчина – биологический отец моего спутника. «Меня можешь называть просто Андрей». Я кивнула, зная, что у иностранцев не принято называть отчество, но этот мужчина совсем не был похож на иностранца. «Но «Ну что ты мучаешь детей? Садитесь уже!» Бабушка сказала свое слово. Все по очереди стали поздравлять Светлану Николаевну. Было много шуток и смеха за столом. Только после бокала вина я смогла немного расслабиться. Старшая незнакомая женщина оказалась подругой бабушки Артема, а молодая девушка была ее внучкой, и звали ее Марина. Краем уха я услышала, что бабуля хотела познакомить ее с Артемом, но внук ей преподнес сюрприз, а приглашение было уже нехорошо отменять. Но эта девушка сильно не скучала за столом, она попала под очарование Антона. Когда мужчины очередной раз удалились на перекур, я тоже вышла на кухню. Здесь было немного свежее, чем в гостиной. «Дарья?» Я резко развернулась и уставилась на отчима Артема. «Можно у тебя узнать полное имя?» Вопрос меня смутил, но я не подала вида. «Конечно. Воронова Дарья Олеговна». «Воронова, значит. Ты очень похожа на свою маму». «Вы знали мою семью?» – удивленно посмотрела на мужчину. «Мы работали вместе с Олегом. Соболезную тебе. Твой отец был очень хорошим человеком». «А, вот ты где, а я тебя потерял». В кухню зашел Артем. а я стояла еще и переваривала услышанную информацию. «Сын, пойдем в кабинет деда». Андрей удалился, а Артем подошел ближе. «Даша, все нормально?» Он смотрел на меня обеспокоенно. «Да, конечно», — я улыбнулась. «Не скучай, я скоро вернусь». «Артем». Я зашел в кабинет деда и уставился на широкую спину отца. Я уже примерно знал, что он скажет. Сегодня был очень удивлен увидеть его на празднике у бабушки, ведь он очень давно уже не приезжал в Россию, А меня даже никто не предупредил о его приезде. «Сядь!» – послышался властный голос. Я не смел перечить, потому что понимал, что отец был зол. Хотя нет, он был в бешенстве. «Пап, давай ты не будешь читать мне нотации. Я уже не восемнадцатилетний пацан». «Да?» – он повернулся в мою сторону. «А твои поступки мне говорят, как раз, что их сделал подросток. Ты думаешь, я не понял, чья она родственница?» Отец повысил голос. Я сжал кулаки. «Я всю ответственность беру на себя». Старался говорить спокойно и смотреть отцу в глаза. Я знал, что у меня тоже тяжелый взгляд. Он вздохнул, но еще пару мгновений молчал. «Ответь мне только на один вопрос. Это всего лишь игра или у тебя по-настоящему есть к ней чувства?» Я не смог выдержать его взгляд и отвел глаза. Я так и понял.